Переза, тяжело дыша, поправляя чепец на голове и косынку на груди, сказала, «Мне нужно домой, иначе Жан-Жак и в самом деле придет и не застанет меня». «Жаль», — галантно сказал Николас, — «я мог бы беседовать с вами, мадам, всю ночь напролет, но если нужно...» И он пошел с ней назад. «И все-таки мы с вами еще не договорились ни насчет ваших особых пожеланий, ни насчет тех или иных пожеланий масья Руссо», — сказал он, когда показались освещенные окна летнего дома. «Нам надо как-нибудь опять встретиться. Но мне, к сожалению, не удалось снискать симпатии вашей многоуважаемой матушки, боюсь, что и не доставит удовольствия видеть меня». «Смею ли я предложить, чтобы мы с вами в следующий раз, когда господин Философ будет ужинать в замке, поговорили без вашей уважаемой матушки? Смею ли я ждать вас тогда здесь, в темном саду?» Она ничего не ответила. Он поцеловал ее в последний раз, общупал всю, она обмякла, и он же не сомневался. «Она придет!» Тихонько, насвистывая, Николас направился в замок. Он был доволен. Эта дуреха уже у него в руках, а заполучить ее кое что да значит, и деньжата там есть. Славная бабенка в простоте души проговорилась назад к природе. Уж он-то, Николас, приберет денежки к рукам. Пусть хоть лопнет от злости старуха, задая кобыла, вонючка жирная. До сих пор от его пребывания во Франции не было никакого толку. Он мечтал открыть в Париже заведение, такое же, как у мистера Тетерсола в Лондоне, где желающие могли бы обучаться верховой езде, покупать лошадей и заключать пари. Но без основного капитала ничего не сделать, на том все и застряло. «Мадам Руссо, это неплохое стремя, кто знает, ведь счастье любит, наверное, пути. Твой гляди». Писанину этого глупца удастся превратить в добрых лошадок, одно, можно сказать, с уверенностью, затуженный философа заслуживает всяческого одобрения. Пока графский слуга предавался таким мечтаниям, Тереза мыла посуду, а мадам Левассер разлагала ей все, что думала по поводу возможных отношений своей дочери с мосьей Николасом. Мадам Левосар ничего не имела против того, чтобы ее Тереза с кем-либо путалась. Жан-Жак стар, да и в лучшие свои годы он не способен был удовлетворить крепкую женщину. Ее дочь вдостоль повозилась и натерпелась с ним. Не каждая так заботливо ходил бы за этим коллегой, особенно во время приступов. Тут и самые черные работы было хоть отбавляй. Не каждая бы с такой кротостью терпела его капризы». Так что Терезе перед Богом и людьми не грех побаловаться в редкие минуты ее досуга, однако ухожаров своих пусть соблаговолит выбирать с большей требовательностью». «Ты бы могла найти своему Жан-Жаку более достойного заместителя», — сказала мадам Левассер. «С этим англичанином путаться не дело». «Он пронюхал, что из твоего философа можно вытрясти монету, и только на это он и зарится, только для этого ты ему и нужна. Ох уж мне эти тупоносые белоглазые, насквозь их изучила!» «Неужели ты думаешь, что его обворожили твои телячие глаза или твой толстый зад?» «Стоит ему захотеть, и у него отбоя не будет от молоденьких и не таких жирных бобенок, как ты. Если уж тебе дрянь ты непременно нужно баловать». «Так найди себе, пожалуйста, кого-нибудь, все не помышлял бы только об одном, как бы ограбить тебя и твою старую мать!» Тереза мыла посуду, молчала. Глава восьмая. Фернан в смятении. Не уговариваясь, Жан-Жак и Фернан избегали рассказывать третьим лицам о своей дружбе. Когда Жан-Жак бывал в замке... Он обращался со своими речами к Жерардену или Масье Герберу, или лишь изредка к Фернану. Фернану бросилось в глаза, что Жан-Жак, разговаривавший с отцом и с Масье Гербером, совсем не походил на Жан-Жака и их совместных прогулок. Обмениваясь вопросами и ответами с отцом и Масье Гербером, он был совершенно не тем, кто бродил с Фернаном по лесу, непосредственный, молодой, веселый. Люди, пожалуй, не имеют твердых очертаний, они меняются в зависимости от того, кто их окружает. Временами, когда Жан-Жак бывал в замке, Фернан совершенно не узнавал его. Однажды ощущение-то так обострилось, что Фернан не выдержал и ушел, чтобы чужой Жан-Жак не вытеснил образа, который юноша хранил в своем сердце.